Глава 37. Ясно, как в тумане. Словарь русского арго. Вы не зайдёте? В её руках был ключ от номера. Моей соседке ещё долго не будет. Сергей застыл на месте. Очень тёмные очерченные глаза, вопросительные пухлые губы, оформленная фигура. Темнота, спустившаяся на все коридоры здания, в котором вырубила свет, казалось, была на их стороне. Загородная атмосфера подчёркивала откровенность момента, в который не могла вмешаться ни одна душа. Сергей вдруг ощутил такую волну желания, что понял, он готов отдать всё ради этого, ради бешеной страсти в томном взгляде, столь знакомом от чего-то, отвечающим чему-то глубинному в недрах его души. В пещерах, в которые он так давно не спускался. Ему снова было восемнадцать. Он безумен и свободен. Снова его дракон готов жрать принцесс и удовлетворённо урчать на утро. Стены гостиницы надвинулись на них и объяли ещё более густым мраком. О, как близок ему последний. Ничего в нём не разглядеть. Рука Сергея потянулась, чтобы взять девушку за плечо, но вдруг остановилась. Я не могу. Он отступил на шаг. Она увидела, как он берётся за ворот рубашки. Но никто не узнает. Нет, я не могу. Извини. Он развернулся и исчез в полусонном проходе. В его двухместный номер ещё не вернулся коллега. Сергей попытался зажечь лампу, но нет. Сбой по электросети обесточил их, наверное, на всю ночь. Он опустился на покрывало, всё ещё ощущая лихорадочное возбуждение. Некоторое время он плавал в нём, как в свинцово-тяжёлой воде представляя, что могло бы быть. Затем хлопнул себя по лицу. «Да что с тобой такое?» — выпалил он. «Совсем с ума съехал!» Его пальцы коснулись обручального кольца. Сергей снял рубашку и стал искать футболку. Как он ненавидит этот дресс-код! Всю жизнь не вылезал бы из джинсов и маек. На его шее светился крестик, которым он обзавелся полтора года назад, после отпуска за границей. Сергей вновь пощёлкал выключателем. Что за невыносимая бездна? Он зажёг экран мобильного телефона. Девять вечера. Вернулся сосед-доцент. Ну и темень. Наши погулять собрались. Ты идёшь? Нет, я нагулялся на сегодня. Сергей шарил по комнате, собирая вещи в сумку. Куда ты собрался? Домой. Срочное дело. Всё в порядке, просто отложить нельзя. Пояснил Сергей. Передай всем мои извинения. Я завтра созвонюсь с организаторами. Как скажешь, добираться-то как будешь. Разберусь. Давай, хорошего вечера». В этот момент в комнате вспыхнул яркий свет. «Кто придумал идиотские выездные мероприятия в Подмосковье? Будто без этого нельзя собраться на обучающие семинары для сотрудников. А если так хочется выпить, ехали бы к кому-нибудь на дачу». Так ведь нет. Его университет всегда впереди всей планеты по дурацким затеям. Серёжа, это ты? В прихожую заглянула оторопевшая Вика в шортиках и маечке с оборками в чудесном ночном комплекте, который она недавно взяла на вооружение. Боже, я думала, что дверь кто-то взламывает. Я же написала СМС, что приеду раньше. В номере отвратительные проблемы с отоплением и кроватями, а другой дать не смогли. Наврал он. «Я не прочитала. Заснула рано, очень устала. Ложись, я сейчас приду». Через двадцать минут он залез к ней под одеяло. От неожиданно страстных поцелуев Вике стало не по себе. Смутные воспоминания потревожили её покой. «Доброе утро». Сергей зашёл на кухню. «Доброе утро». Вика заканчивала завтрак. Она была накрашена и одета в зауженные брючки и зелёную блузку. Её наряды сделались за последнее время более стильными, а макияж стал ярче. Было воскресенье, но Виолетта собиралась идти на работу. Уже три года прошло, как она бросила институтскую столовую. Потом Вика успела поменять ещё два места. Её не устроило другое государственное образовательное учреждение и коммерческое кафе. В итоге она решила попробовать себя в бизнес-проекте вступив в команду организаторов свадеб и других праздников. Зелёный чай будешь? Я заварила в чайничке. Спасибо. Сергей безмятежно улыбнулся и сел напротив. Я вот что подумал. Если ты хочешь усыновления, то давай усыновим, я не против. Взгляд Вики застыл на полупустой чашке. После отпуска на море она была полна ожиданиями. Но чудо опять не случилось и она полностью потеряла надежду. На разговор о приемном ребенке она решилась где-то спустя полгода. «Ты меня очень ранил тогда», — ответила она. «Извини, мне не стоило отвечать так резко. Просто я был совершенно не готов к этой теме». «Я поняла. Спасибо, что ты идёшь мне навстречу. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Это очень ответственный шаг, ребёнок». Особенно тот, кто уже потерял родителей или от кого они отказались. Нужно, чтобы мы оба были уверены. Я постараюсь. У тебя подготовка докторской в разгаре. У меня бизнес только организуется. Я очень ценю твоё желание, но... Давай повременим, хорошо? Хорошо. Сергей взглянул на неё. Из души его рухнул тяжёлый камень. Кажется, он и сейчас не был готов к переменам. Разобраться бы с тем, что валилось на него, как из ковша экскаватора.